Глава тридцать Вот уже три недели, как идет мелкий непрерывный дождь. Данил вновь, как в старые времена, шел один по степи, используя лопату как посох, доставая изредка самодельный компас, чтобы свериться с направлением. Почему он один? Да вот так как-то неожиданно весь сплоченный коллектив после череды неудач рассосался. Первым, как и предполагал, Данил ушел темнило. В тот же вечер он зашел к нему. Данил помнил разговор, как будто это было вчера. «Тут это...» Он тогда вопросительно смотрел на водилу, не помогая начать разговор. «В общем...» Во время дождей у нас нормальных выходов все равно не будет. Можно я на месяц наймусь к ребятам-водителям? У меня вы не в рабах, сам думай. Скажешь «нет», я не пойду. У меня долг висит, а тут хороший заработок предложили. Грех не воспользоваться. Тем более сейчас дожди только усилятся. Раз надо, иди. Насчет дождей ты прав. Ловить в степи пока нечего. — Хорошо, а сезон дождей закончится? Сходим за шагоходом, и будет уже у нас собственный шагоход. Что они сходят за шагоходом, Данил верил всем меньше и меньше. — Не знаю, обещать не буду. Как получится? — Получится обязательно. И темнило ушел. Следом, когда разделили выручку, а после того выезда получилось по три медные монеты на человека, ушел новенький валек. Тогда Данил решил завязывать с копанием и заняться тем, что хорошо деньги приносит. Просто собирать лут по хабарным местам. Тем более, что он отвалил такие деньги за карту. Он даже сделал компас, и они двинулись туда, где еще не были. Через плотину, через дол дальше. Туда, где на карте было обозначено место «Лужайка». И все бы хорошо, но дол стал непроходимым. Плотину бобров затопило так, что даже намека на нее не было. И пройти на ту сторону было невозможно. Тогда они напилили целую телегу дров и назад возвратились все вместе. А на следующий выезд телега узкими колесами прорывала травяной покров, и Машка надрывалась, чтобы сдвинуть ее с места. Староста выгнал всех из телеги, оставив там лишь снаряжение. Пришлось топать пешком рядом с телегой. Но топать пришлось недалеко. Маленькие ложбинки, через которые еще два дня назад спокойно проходили, стали непроходимые. Небольшой ручей на дне, до которого даже не дойдешь. Ноги проваливались глубже щиколотки. После этого ходили только пешком. Староста довозил до башни, а дальше топали на своих двоих, таща по очереди маленькую тележку. Если учесть, что в сырой степи костры жечь не с чего, то ходили одним днем туда-сюда на небольшие расстояния а то даже присесть отдохнуть было некуда, кроме как на тележку. Ходить было физически очень сложно, тем более что дождь иногда сыпал с мокрым снегом. Уйти вдаль можно было только по водоразделу, но эта дорога и в сухую погоду популярна, там выбрано все. Искать там абсолютно нечего, поэтому ходили с закоулками вдоль балок и ложбин, выискивая около кустарников. Там сейчас листвы не было, и видно то, мимо чего летом проходили. Набиралось немного, но все-таки набиралось. В среднем по три медные монеты на человека. Один раз, правда, набрали хорошо, вышло по серебряному нарыло. Тогда даже настроение поднялось, и желание ходить по степи прибавилось. Но ненадолго. Следующие выходы были вообще ни о чем, даже по медику не вышло. Конечно, можно было просто пересидеть дома этот период, но Геха, Шила, и, как ни странно, серые деньги пропили, а Данил по дурости истратил на снаряжение, и, как сейчас выяснилось, бесполезные карты. Единственные с деньгами были Аким и Карина, да еще и Шир. Конечно, можно было устроиться временно в городе, но на них, как ни на благонадежных, висело ограничение. И их, благодаря одной рыжей стерве, никуда не брали. Оставалось только идти в степь. Нет, они были далеко не единственными, кто ходил в степь. Они были единственными, кто ходил в степь, а не ездил. Сейчас собиралось очень много команд, которые уезжали отстреливать сухарей. Из-за разлившихся балок и ложбин нежить городу практически не подходило. Были отрезаны водой, но зато их собиралось очень много около аномальных зон. Но чтобы до зон добраться, нужны шагоходы. Третьим ушел на заработки в такую команду Ешир. За ним следом Геха и Шила. Долго держался Серый, но и он ушел. Понятно, все отпросились у Данила. Все ушли как бы временно до окончания дождей. Он был не против, ведь сам понимал, что кушать хочется всегда. А у них не каждый день выход. И заработанной за день меди только на картошку хватает. Карина и Аким просто перестали ходить в степь. Вернее, они толком и не ходили. Аким у Карина запрещала тяжелую работу. А ходить с налипшими на сапогах комками грязи было тяжеловато. Без мужа девушка тоже не ходила. Финансов у них пока хватало. Бабай ушел вместе со старостой на подработки в город. На них-то ограничения не стояло. Единственным плюсом от дождей стало то, что напор воды в кранах увеличился. Данил же сам не спешил наниматься кому-то в отряд. Пока припасов хватало, экипировки тоже. Сейчас он шел с хорошим рюкзаком, набитым провиантом и куском полога, который он использовал вместо палатки. На плече в чехле висело шпилечное ружье с хорошим боекомплектом, а за поясом торчал обрез, из которого он так ни разу и не выстрелил за все это время. Направление Данил выбрал вдоль реки, туда, где он в первый раз встретил рыжую. Как-то он забыл про это место. А оно ведь перспективное, судя по наличию гигантских кротов, это аномальная зона. Да, это место все хоженое-перехоженое. Но ведь тогда он видел, что тут по этому хоженому месту была найдена сумка с золотыми. Думается, после этого сюда не ходил только ленивый. Но Данил помнил, что телега подскочила на Рытвине, и ее разбитую они нашли с рыжей девицей. А что с телеги вывалилось, так посмотреть ему и не дали. И вот сейчас он шел с ночевкой в это место. Правда, точного местоположения не знал. Ничего. Побродит чуть по берегу и обязательно найдет. Местность прекрасная для путешествий. Тут и дрова, кстати, есть. Правда, на рыбу не приходится рассчитывать. Река вышла из берегов и затопила все низины вокруг мутной водой. Разлив же и изменял линию реки до неузнаваемости. Приходилось искать на карте другие ориентиры. Степь тоже изменилась. От постоянных дождей проклюнулась зеленая травка. И несмотря на холода, она покрывала все мягким зеленым ковром. Правда, этот ковер был виден только в той точке, где стоишь, а вдали все скрывала сухая, пегая трава которая никуда не делась, а также стояла и застилала своей серостью изумрудную зелень. Когда рассматривал степь, его внимание привлекли клочки высокой сухой травы, которые располагались слишком правильно рядами. Да это же заброшенное поселение. Как-то сразу вспомнилось, что вдоль рек поселения были богаче так как первые переселенцы захватывали самые лучшие места и земли. А те, кто пришел позже, селились уже там, где придется, создавая, как правило, пруды самостоятельно. Как-то до Искателя дошло, что зря они копали там у прудов. Все поселения были основаны позднее и наверняка небогаты. Нужно копать тут. Сразу без оглядки копать не хотелось. Все-таки это грязь, промокшая насквозь, поэтому стоило выбрать самый богатый дом. Данила смотрел местность. Да, место под поселение выбрано идеально. Крутой берег реки, сюда никакое половодье не дойдет. И тут же рядом есть пологие спуски, чтобы поить скотину. Скорее всего, богатые дома нужно искать ближе к спускам, Данил проходил по вымершей улице и рассматривал остатки умерших домов. Вот, пожалуй, то, что нужно. Белый бутовый фундамент, который возвышался на насыпи. Правда, все это великолепие скрывали сухие заросли лебеды и крапивы. Пришлось немного поработать лопатой, чтобы покосить сухостои. Теперь нужно было выбрать, в каком из углов копать. Ведь силы кончатся быстро, и если копать пустой угол, то, скорее всего, потом копать он больше не будет никогда. Данил взял в руки лопату, размахнулся, чтобы воткнуть ее в землю, и... Да нет, он и так не будет копать. Вот сначала сделает, что задумал, а на обратном пути может и покопает». Что-то тянуло его в то место. Может, просто лень не давало копать. А может, предчувствие. А возможно, именно здесь лежит клад, оставленный купцом, а он сейчас бросит свое занятие в полуметре отчасти. Ну, печь-то осмотреть можно. Нет. Данил взвалил рюкзак и ружье и быстрым шагом пошел прочь, пока не передумал. За первым же поворотом и оказалось то место, куда он шел. Телеги, конечно, уже не было, но место было явно то. Все, как вчера было, правда, добавилось несколько рытвин. кроты явно не спят. Вот тут он спас рыжую, а там она в него стреляла. Тут нашли сумку с золотом. Значит, телега была там». Он на какой-то волне, спеша, чтобы не пропало это состояние, чуть ли не бегом побежал обыскивать ту рытвину, где подпрыгнула телега. «Есть!» «Холщовая полуистлевшая сумка!» «Это оно!» Данил чувствовал себя, как в трансе. «Это оно!» Отгоняя все мысли, вытряхнул содержимое. «Пять небольших сверточков». Два кругляшка и три цилиндрика, обернутые в промокшую, заплесневелую бумагу. Схватил круглый сверток. Сердце стучало где-то в горле. Рисущимися руками парень сорвал раскисшую бумагу. Сердце буквально выпрыгивало. Появилась прозрачная грань, играющая даже в пасмурную погоду голубоватыми зайчиками. Бриллиант. Намек даже дыхание перехватило. И тут же, будто ведро холодной воды вылили, как только Данил очистил предмет от остатков бумаги. Бриллиант таким большим быть не может. Это либо плоская маленькая пепельница, либо, что вернее, всего лишь кружок под стакан. В общем, неизвестно, что это. Но бриллиант так отделывать, будто штамповка. Никто не будет. Плоский кружок сантиметров семь, а по бокам ажурные выступы и уголки, как у стеклянной пепельницы. Нет, выкидывать он такую красоту точно не будет. Даже продавать не будет, оставит себе. Вон, если всматриваться в плоскую середину, там будто звезды и туманности видно. Распечатав второй сверток с кругляшком, парень аккуратно положил их в карман. Остались цилиндрики. Он совершенно спокойно поднял цилиндрик земли. «А что тут?» — распалил себя кладами. Но теперь волнение ушло, оставив серый быт, и мысли текли совершенно спокойно, но только до момента, когда приподнял цилиндрический сверток. Даже мысли не успело проскочить. Удар сердца, которое вновь стукнуло под горлом, впереди мысли. Виной всему тяжесть этого цилиндра. И пока мысли не пришли и не сглазили, Данил судорожно разломил цилиндрик, а затем еще один и еще. Золотые монеты с топками по десять штук, причем монеты современного образца, которые сейчас в ходу. А это значит, что их потерял кто-то недавно. А кто мог таскать такие суммы?» Данил, закинув истлевшую сумку и монеты в карман, сорвал ружье с плеча и завертелся по сторонам. «Вроде никого. Нужно скрыться в деревьях у леса». И он, озираясь, побежал туда, а остатки бумаги и сумку нужно закопать. «Блин!» До Данила дошло, что лопату оставил на месте находки. Пришлось идти за лопатой и подобрать ранее незамеченную, разлетевшуюся бумагу. Сейчас он не узнавал себя, готов был убить каждого, кто повстречается на пути, ведь этот кто-то был бы свидетелем. Но, как говорится, Бог миловал, и ему никто не повстречался. Отсиделся немного в кустах. Обрывки ясных мыслей говорили, что потеряли это уже год назад, и никто это не ищет. Другие мысли говорили, что это потеряли серьезные люди, и просто так свое они не бросят. Тут сидеть тоже было опасно. Он осмотрелся по сторонам. Никого. Закопав истлевшую сумку и обрывки бумаги и присыпав тщательно яму опавшей листвой, Парень, озираясь, пошел не прямо к городу, а сначала к водоразделу, по которому проходила дорога, чтобы хоть немного запутать следы. А руки в карманах сами перебирали кругляшки и сжимали ружье, которое держал на изготовку. Часа через четыре наваждение от золотой лихорадки пропало или сошло к минимуму, и Данил смог мыслить адекватно. Присев на камень, подложил под зад рюкзак. И куда я иду? И не такие уж большие деньги. Да и больше вопросов возникнет, если ушел в одну сторону, а пришел с другой. Деньги небольшие, но как раз хватит на билет до другой планеты. Усталость навалилась как-то неожиданно. Он весь день не присаживался и находился на ногах. И теперь его натурально морило. Но нет, спать нельзя. Пять минут посидит и пойдет дальше. Несколько раз клюнув носом, Данил будто во сне встал и зашагал. Стало легко, и буквально мышцы лица разгладились. И как будто спала пелена с глаз, и он, повесив ружье на плечо, повернул в сторону города. Хотя насчет пелены в глазах, может, он и поспешил. Дорогу ему преградил гигантский крылатый алабай, морда которого была буквально в метре от него. Ну все. Сейчас точно попал. Наличие крыльев совершенно не смущало, тут и не такое можно увидеть. А вот клыки... Как он не заметил такого теленка? И что теперь делать? Резких движений делать нельзя однозначно. Единственный шанс, если собака кинется, подставить ей ружье в зубы, и пока она будет его грызть, второй рукой достать обрез. Или медленно вытянуть обрез. И Данил медленно начал поднимать руку к обрезу. На морде собаки синхронно с поднятием руки приподнялась правая сторона губы, обнажив клык. Парню пришлось замереть. «Ну что, отпустила?» — сказал Алабай голосом идола. «Идол? Сам ты идол! Перепут я! А идол в честь меня построен!» «А что отпустило? Ну ты что? Проклятие на любом кладе есть! Сказки не читаешь, что ли?» Данил смотрел на пса недоверчиво. «А ты что, не рад меня увидеть? Я ради тебя стараюсь, клады подкидываю» а ты даже не угостишь старого знакомого. Данил скинул рюкзак и развязал тесемки. Конечно же, рад, особенно когда думал, что старым знакомым ты угостишься. Да ладно тебе, пошутить нельзя. А что будешь? Всего и побольше, — ответил перепут фразы из мультфильма. Данилу ничего не оставалось, как достать все припасы, кроме круп из рюкзака. «Тут вот что!» — начал перепут, пережевывая Данилин провиант. «Система тебя проверила. Вероятность, конечно, есть, что ты не раскрылся, поэтому дальше соседней планеты я тебя не отпущу. Дорогу я тебе отсюда открыл. Можешь улетать. Денег на билет хватит. Только...» Перепут выхватил колечко копченой колбасы. И одним жевком проглотил его. Собачья морда изобразила мировое наслаждение. Есть еще. Данил отрицательно покачал головой. И перепут переключился на хлеб, который моментально пропадал в его мясорубке. Что только? Личная просьба. Побудь еще. Улететь успеешь. Пару лет у тебя точно есть. Помнишь, что я говорил, что люди с соседней планеты призваны для борьбы с вирусными? они забывают об этом. Я хочу, чтобы ты напомнил им, для чего они созданы. А я тебе бонус заранее подложил. А что я смогу? Захочешь, сможешь. И да, ты не думал, что если вернешься в город с пустыми руками, будет подозрительно выглядеть? Ходил, ходил и ничего не нашел». «Пожалуй. Только где взять находки?» «Ну, тогда просыпайся!» «Что? Просыпайся, говорю! А то тебя сухарь сейчас прибьет, с него и снимешь!» Данил открыл глаза. Он, оказывается, и не вставал с камня, и по-прежнему сидел на рюкзаке, свесив голову на грудь. Так не упал только во сне. Получается, все это ему приснилось. Только вот шаркающий и хлюпающий звук слева заставил его окончательно проснуться, выдернув обрез из-за пазухи и оттянув ударник, выстрелить в упор в голову сухарю. Патрон сейчас всегда был в патроннике, поэтому много времени это не заняло. Бах! Вспышка и темное тело падает, не дойдя буквально метра. Да сколько потрясений на сегодня! Были бы сигареты, закурил. Ну или конфеты были бы, сожрал бы все. Только некогда расслабляться. Сухарь может быть не один. Данил передернул затвор, поправляя пальцем патрон, во избежание утыкания. И при этом оглядываясь по сторонам. На улице был сумрак. Не то темнело, не то уже светлело. Все спокойно. Он аккуратно снял ударник с боевого взвода и убрал обрез. Настало время обыскать сухаря. А тот упакованный оказался. Здоровенный рюкзак, пояс, огнестрел, сапоги с отворотами. Пока лутал сухаря, небо больше посветлело. Похоже, все-таки он всю ночь проспал на камне. Надев тяжелый рюкзак сухаря на спину, а свой на грудь и оббежавшись оружием, Нанил тронулся в сторону города. Задачу минимум он выполнил. У него открылась новая дорога, правда и старая еще не окончена. И сейчас он стоял на перекрестке, еще раздумывая, куда свернуть.